58. Сабина напряженно смотрела на парковку. Айзнер замахнулся и ударил нору рукояткой пистолета по затылку. Стоящая на коленях женщина упала на бок и осталась неподвижно лежать на земле. Слава богу, он не нажал на спусковой крючок. Сабина расслабила напряженные плечи. Они блефовали. Видимо, они были в безвыходном положении и хотели сохранить Нору как средство давления до самого конца. Харди стиснул зубы. Его взгляд был прикован к Айзнеру. «Началось», — сказал Снейдер. «Они идут?» Айзнер оставил Нору лежать под дождем со связанными руками и ногами и направился к входу в здание бассейна. «Эти люди намного опаснее меня», — заметил Харди. «У меня в сумке лежит нож. Развяжите мне руки и дайте мой пистолет. В одиночку вы с ними не справитесь». Снейдер подошел к сумке и принялся рыться в боковом отделении. Снейдер, что вы делаете? Зашипела Сабина. А на что это похоже? Харди арестован. Я не дам ему в руки оружие. У вас есть идея получше? Снейдер подошел со складным ножом. Я сказала нет. Если группа МЕК действительно когда-нибудь приедет, мы все будем уже мертвы. Сабина направила пистолет на Снейдера. Он взглянул на ствол. Что это значит? Вы хотите меня застрелить? Я лишь хочу помешать вам снять с арестованного наручники». «Вы не слышали, что я сказал?» — прошипел он. Мое почтение вашей логике, но враг моего врага не обязательно мне, друг», — предупредила она его. «Если взвесить все варианты и риски, это лучший шанс на успех». Снейдер кивнул на стеклянный фасад, выходящий на парковку. Ломан тоже побежал под дождем к входу. Очевидно, все трое переговаривались по рации, потому что их действия были слишком хорошо скоординированы. В следующий момент они услышали шаги по лестнице. «Они идут сюда, и они распределяются по зданию», — торопил Снейдер. «Ладно», — сердито прошептала Сабина и повернулась к Харди. «Но оружие вы не получите. И прежде отдайте мне ключи от вашего минивэна, чтобы я была уверена, что вы не смоетесь, если мы останемся в живых». «В левом кармане брюк», — сказал Харди. Сабина вытащила ключи. Затем Снейдер разрезал кабельные стяжки на руках Харди. «Ты чуткий, как мясник», — пробурчал Харди, массируя запястье. «Нечто подобное я сегодня уже слышал», — сказал Снейдер. «Нож!» — потребовала Сабина, пока Снейдер не вздумал отдать его Харди. Снейдер протянул ей нож, а Сабина убрала его в карман брюк. В следующую секунду вспышка молнии осветила бассейн, и с лестницы на плиты упала длинная тень мужчины. «Какой у нас план?» — прошептала она. «Мы должны разделиться. Может, одному из нас удастся выбраться наружу и привести кого-нибудь на помощь», — ответил Снейдер. «А если нет?» Убьем их, прежде чем они убьют нас». «Отличный план». Харди кивнул. Не сказав больше ни слова, они побежали в разные стороны.